После далеко бежал через обширные степи Аллады, и пришел я во Фтию, овец холмистую матерь, прямо к Пелею царю. И меня он, приняв благосклонно, так полюбил, как любит родитель единого сына, поздно рожденного старцу наследника благ его многих. Сделал богатым меня, и народ многочисленный верил. Там, над долопами царствуя, жил я на фтийском пределе. Там и тебя воспитал я такого, бессмертным подобный. Нежно тебя я любил, никогда с другим не хотел ты выйти на пир пред гостей. Ничего не вкушал ты и дома, прежде поколе тебя не возьму я к себе на колено, пищи разрезав не дам и вина к устам не приближу. Сколько ты раз ахиллес, заливал мне одежду на персих, брызжа из уст вино во время неловкого детства. Много забот для тебя и много трудов перенес я, Думая так, что, как боги, уже не судили мне сына. Сыном тебя, Ахиллес, подобный богам, нареку я. Ты помышлял я, избавишь меня от беды недостойной. Сын мой, смири же ты душу высокую, Храбрый не должен сердцем немилостив быть. Умолимые самые боги, столько превысшие нас и величием, и славой, и силой. Но и богов приношением жертвы, обетом смиренным, вин возлиянием и дымом курений смягчает и гневных смертный молящий, когда он пред ними виновен и грешен. Так молитвы, смиренные черри великого Зевса, хромы, морщинист, робко подъемлющие очи косые – Вслед за обидой они непрестанно заботные ходят. Но обида могуча, ногами быстра. Перед ними мчится далеко вперед и по всей их земле упреждая смертных язвит, а молитвы спешат исцелять уязвленных. Кто принимает почтительно зевсовых черей прибежных, Много тому помогают, и скоро молящемусь внемлют. Кто ж презирает богинь и душою суров отвергает, к Зевсу, прибегнув, они умоляют отца до да обида, ходит за ним по следам, и его уязвляя, накажет. Друг, воздай же и ты, что следует Зевсовым черем, честь. На воздание кое всех добрых склоняются души. Если б даров не давал, как теперь, так и после, Толь многих, сын треев, Но все бы упорствовал в гибельном гневе, Я не просил бы тебя, чтобы гнев справедливый Атринов Ты защитил Аргивян, невзирая, что жаждут защиты. Много и ныне даров он дает, и вперед обещает, С кротким прошением к тебе присылает мужей знаменитых, В целом народе избранных, Тебе самому здесь любезных более всех из Данаев. Не презри же их ты ни речи, ни посещения. Ты не без права гневался прежде. Так мы слышим молвы и о древних славных героях.